Глава десятая. Испытываю ни с чем не сравнимое удовольствие. Оно выходит за любые известные мне границы. Это что-то настолько основанное на первобытных инстинктах, что я и себя чувствую так же, как зверь. Но не свирепый, не агрессивный и ни в коем случае не принуждающий. Нет. Я лишь испытываю физическую потребность защищать свою самку, оберегать ее от всего и любить. Долго, страстно, со всей присущей мне нежностью и заботой. и желательно начать прямо сейчас. Поднимаюсь на ноги, прихватив свою драгоценную добычу, и отрываясь от нее лишь на секунду, совершенно случайно, но этого достаточно для того, чтобы... «Ричард, а я считала, что вы благородный человек, лорд!» возмущенно произносит Алина. «Так и есть. Я всего лишь благородно решил отнести вас в ваши покои. Вы ведь наверняка устали. Делаю максимально круглые глаза». «А поцелуй тогда к чему?» Подозрительно сощуривает она свои прекрасные глаза. «Какой?» — восклицаю натурально. «Вам показалось? И вообще это все не я, а мой волк, с которым вы, между прочим, заигрывали?» «Что?» Она растерянно захлопала глазами и на миг растерялась. «Я не заигрывала, я играла. Больше не надо тогда при мне чудеса с перевоплощением демонстрировать, раз вы так к этому относитесь». «Эм... Нет-нет...» «Все нормально. Не поняли немного друг друга. Такое случается. Я с удовольствием еще побегаю с вами в обличье волка. Спешу уверить ее и, подумав, добавляю. И не только. Как человек я тоже весьма прилично играю в догонялки, хотя детство осталось давно позади. «Ладно», — улыбается Алина, — «недоразумение разрешили. Но что же вы меня на ноги не ставите, я вполне могу пойти сама. Что решат ваши слуги?» что их лорд, наконец, нашел себе ту единственную, думаю я, но вслух произношу совершенно другое. Что вы устали, а я, как благородный человек, обязан сопроводить вас до места отдыха. «Хорошо, что не жениться», — коротко хохотнув, произносит Алина. «В смысле?» — настораживаюсь я. «Но у нас есть такая фраза, что, мол, ты меня поцеловал, и теперь, как благородный человек, обязан жениться». Тут же поясняет она. а а Киваю. «Хороший у вас обычай». «Нет, это не обычай, скорее что-то вроде шутки. Никто не женится на самом деле. Или я не знаю таких». Пожимает Алина плечами. «Хм, тяжело девушкам у вас приходится». «Хмурюсь, селюсь понять, насколько фривольны или наоборот строги нравы в ее родном мире». «Да по-разному на самом деле. Главное, на мой взгляд, это то, что культура принуждения к браку порицается. Молодежь сама выбирает себе партнеров. Да, иногда действительно хочется возмутиться неблагородностью некоторых индивидумов Но в других случаях, наоборот, радуешься за выбор девушки, никем ею не навязанной». Что-то загрузило на меня конкретно. Теперь я еще больше запутался. «О, а вот и ваши покои, моя леди Алина. Открыл дверь комнаты». и только внутри опустил ее на ноги. «Располагайтесь. Уборная там, а в гардеробе крестов припас для вас несколько платьев. Это, конечно, очень мало. Завтра закажем все необходимое модистки. Но на один вечер подойдет, я думаю. Окажите мне честь, составите компанию за ужином». «А разве у меня есть выбор?» — улыбается она. «Конечно. Киваю серьезно. Я также против политики принуждения или, как вы там сказали». «Ричард, я шучу, вы что? Можете считать, у меня такая своеобразная адаптация к новым условиям. Ведь только что пришлось признать существование другого мира и оборотня. А чтобы не сидеть и не жалеть себя, я предпочитаю веселиться». «О, что ж, мудрое решение. Сдержанно киваю. Тогда я пойду? Как соберетесь, направляйтесь по коридору налево к лестнице. Я буду ждать вас внизу». «Спасибо. Широко улыбается Алина». Спасибо вам за все, правда. Даже не знаю, что было бы со мной, если не вы. Но не волнуйтесь, я надолго не задержусь. Мне бы только немного отдохнуть, дымаг мага местного найти, чтобы узнать, как обратно вернуться. Так что никаких модисток не нужно. Того, что есть из вещей, более чем достаточно. Зачем обратно? Ой, то есть, понимаю вас, конечно. Всем хочется домой. Я вам и в этом помогу. С магом познакомлю. Говорю — А сам думаю, что первым делом с утра нужно мчаться к Римону и узнавать, может ли Алина упорхнуть во освояси. Вы не торопитесь. Вы нисколечко не стесняете меня, правда. Дом большой, слуги скучают без дела, заботясь лишь обо мне. В общем, жду вас внизу. И, коротко кивнув, выхожу из покоев. Кажется, проблемы расцветают целым букетом. А завтра еще на службу надо. Появились зацепки по исчезновению наследников. Черт сосунки! Я уже начинаю думать, что, по крайней мере, часть из них не похищены. Некоторые явно воспользовались чужим несчастьем, чтобы под шумок смыться самим ради глотка свободной жизни. А теперь еще и за Алиной нужен глаз да глаз. Ох...